Глава восьмая. Таро! Негромкий голос, раздавшийся в голове, заставил меня вздрогнуть. Я резко обернулся и увидел полупрозрачный силуэт женщины. Она стояла возле побега, опустив руки и спокойно глядя в мои глаза. При виде этой женщины у меня в груди все сжалось. Это ведь она приходила ко мне во снах и видениях, но... «Мама?» – неуверенно прошептал я. «Ты?» «Нет». Женщина покачала головой. «Я всего лишь Кодама». «Кодама. Японская. В японской мифологии дух дерева, либо само дерево, в котором живет этот дух. В запаздывании эхо в горах или в долине приписывают деятельности Кодама». «Одна из многих. Во мне есть частичка души твоей матери, поэтому я смогла принять ее облик». «Частичка души?» «Да». Женщина кивнула. «Все Йокая, перерождаясь, оставляют в древе маленькую часть своей души». Они нужны для последующих перерождений. Ты тоже не исключение. Я кивнул, ни хрена впрочем не понимая, как оно происходит. Ясно одно: мама переродилась и, возможно, не один раз, а значит, у нее все в порядке. Это радует, но напрягает другое. Если великое древо умрет, все эти частички исчезнут, и ее не смогут перерождаться. Впрочем, никто тут не умрет. Мы здесь и этого не допустим. Ты закрыт и на расстоянии с тобой очень сложно связаться, — продолжила говорить Кодама. — Поэтому я пришла сюда, чтобы показать то, что могу. — Погоди. Я сделал останавливающий жест. Скажи, а как ее звали? — Твою мать звали Аяма Лунная Тень. Она была старейшиной рода. Произнеся это, Кодама отступила назад на два шага и раскинула руки на манер птичьих крыльев. В следующий миг холм с побегом исчезли, и я увидел алтарную очень необычную, но ошибиться было нельзя. Колонны тут заменяли живые деревья, которые, переплетясь корнями, образовали широкий навес. Стен в этом святилище не было. Их заменяли развешанные между деревьями семенава. Под ногами трава. Темный потрескавшийся алтарь стоял впереди, метров в десяти от меня. Но подойти к нему я, понятно, не мог. Просто стоял и смотрел. На лес впереди за святилищем и небольшое озерцо справа, на берегу которого лежали поросшие мхом валуны. Продолжалось это примерно минуту, а потом я увидел себя. Со спины, но ошибки быть не могло. Мой двойник появился метрах в пяти впереди, подошел к алтарю, коснулся его рукой и исчез. В следующий миг картинка мигнула, опора исчезла из-под ног, и я понял, что нахожусь в воздухе, примерно в паре километров от поверхности Земли. Метрах встав впереди — отвесные скалы, вершины которых скрыты за облаками. Внизу подо мной океан леса. Он вплотную подступает к скалам и тянется влево до горизонта, занимая все видимое пространство. Справа, в паре километров от скал, лес обрывается, и дальше, насколько хватает глаз, тянется пустошь. Серая, словно присыпанная пеплом земля, обломки скал, голые холмы и полное отсутствие зеленой растительности. Вдали у самого горизонта виднеется огромное сухое дерево. То самое древо судьбы. А пустошь это северный лес или, точнее, то, что от него осталось. «Да, скорее всего, так и есть. Только мне сейчас показывают другое. Прямо напротив, в скалах, вырублены две огромные террасы. Одна над другой. Вроде тех, что я видел в цитадели Усета. Метров по триста в ширину каждая, с массивными колоннами и балюстрадами». «Балюстрада. Французская. Французская балюстрада. Из итальянского балюстрада. Ограждение, обычно высокая, лестница, балкона, террасы и так далее, состоящие из ряда фигурных столбиков, балясин, соединенных сверху перилами или горизонтальной балкой. Перилы из фигурных столбиков. В глубине каждой чернеют арочные проходы. Нежити тут тоже хватает. На обеих террасах стоят с полтысячи уродов с мордами орков из «Властелина колец». Все в стальной броне. В лапах басямон-яри или что-то очень похожее. Автор напоминает, что басямон-яри. Это своеобразная алибарда с двумя топорами с вогнутыми лезвиями. Ростом каждый метр по три. Стоят, не двигаясь вдоль ограждений. Изображают часовых или чего-то высматривают. Не знаю, но меня они, судя по всему, видеть не могут. Ни один не пошевелился и не посмотрел в эту сторону. Вообще, таких тварей я еще в этой жизни не видел. Но познакомиться с ними, очевидно, придется. Ведь вся эта мерзость, судя по всему, появилась тут, как тот храм в мрачном лесу и, наверное, также отравляет всю окрестную территорию. Ладно, с этим понятно. Я огляделся, пытаясь сообразить, что еще тут нужно увидеть, когда меня вдруг потащило в сторону верхней террасы. Это было похоже на просмотр объемных карт с быстрым изменением масштаба. Террасы резко приблизились, под ногами мелькнули острия альбарт, стоящих на веранде уродов, и меня занесло в один из чернеющих проходов. Пролетев по длинному широкому коридору с барельефами в виде оскаленных чпов, Я оказался в просторном каменном зале, как две капли воды, похожим на тот, в котором погиб Ваня Емишев. Впрочем, отличия все-таки были. Из четырех стоящих по углам статуй осталась только одна, а вместо постамента со змеей в центре зала над полом висел чудовищный черный шар. Он был такой черный, что казался огромной круглой дырой, и при виде этой мерзости меня захлестнула волна лютой ненависти. Она накатила откуда-то из глубины, от моей сущности и от всего синего леса. Нет, самому мне положить на все шары любых цветов и размеров, но это же тьма. Враг пробрался в твой дом и пытается его разрушить. И да, я не знаю, что несет с собой шар, но этот дерьмо нужно убрать отсюда как можно быстрее. Неспроста же мне его показали. Словно услышав мои мысли, невидимый экскурсовод сменил картинку, и я снова увидел древо судьбы. Оно стояло в трехстах метрах впереди огромное, сухое и одинокое. От крона вниз по стволу дерева тянулась гигантская трещина. Часть ветвей обвалилась, похоронив под собой груду строений. А вокруг, насколько хватало глаз, простиралась безжизненная равнина. Я видел уже эту картину, и до сих пор не пойму, как за четыре тысячи лет тут что-то могло сохраниться. И упавшие ветви, и развалины храма, и само древо судьбы. Это же не египетские пирамиды. Впрочем, опять не о том думаю. В этот раз меня закинуло на небольшую площадку, очень похожую на сад камней. Примерно 40 на 50 метров. Вокруг здоровенные валуны, на которых видны полустёртые знаки. И иероглифы и рисунки вроде тех, что рисовали на скалах неандертальцы. Передо мной ровная плита, по форме напоминающая огромную школьную парту. Примерно по пояс наклонена ко мне и весит, наверное, тонн двадцать как минимум. Вся в разводах и трещинах, но это понятно. Интересно другое. По центру плиты выбито два дерева, под которыми видна полустёртая вязь и иероглифов. В левом верхнем углу полумесяц, в правом солнечный диск. Внизу, по центру, вдоль края, символы пяти стихий. Какое-то странное место. Луна, солнце, стихии, деревья. Почему именно здесь? И почему деревьев два? Великое синее древо и древо судьбы? Но там ведь есть еще два. И самое главное — Что мне хотят показать? В тот момент, когда я это подумал, посредине плиты появилась шестеренка с загнутыми зубцами, знаками и узором. Филактерия Нактиса. Целая. И это при том, что она у меня на руке. Или уже нет? Похолодев, я попытался осмотреть запястье, но не смог. В этот момент рядом со мной появился полупрозрачный силуэт Солисе. Богиня шагнула к плите, положила ладонь на камень И мир погрузился в непроглядную тьму. «Азуми! Джеро! Со своими десятками к пролому в стене! Встречайте гостей!» Сознание прояснилось, и я понял, что лежу на траве, раскинув руки. Цепь исчезла. Значит, это уже не астрал. Йори, смотри! Он вернулся!» Прокричали откуда-то сбоку, и вокруг на мгновение стало тихо. «Не трогайте его!» Голосом Эйки рявкнула темнота. «Он сам сейчас очнется и встанет!» «Уже очнулся!» Пропела над ухом Неко. И я, глубоко вздохнув, принял сидячее положение. Открыл глаза, сдвинул котэ на левой руке. Автор напоминает, что котэ японское, это наручи из плотной ткани или кольчуги с нашитыми защитными элементами. Осмотрел запястье и с облегчением выдохнул. Филактерия никуда не исчезла, и это не могло не радовать. Чувствовал я себя превосходно. Бедро уже не болело. Но после показанного кадамой в голове крутилась куча вопросов. Впрочем, анализировать буду потом. Быстро поднявшись на ноги, я кивнул, стоящий рядом эки и оглянулся. Та же площадка с побегом, опрокинутые камни, и с полсотней Йокой вокруг, которые смотрят на меня как индейцы на высадившемся колумба. Лисица стоит рядом, Неку висит над плечом. Со стороны пролома доносится какой-то шум, но звуков боя не слышно. Но и понятно. «Кошка здесь, значит, всем раненым оказана помощь, а все неживые отправились туда, откуда пришли. Неку своей задаче знает прекрасно». Понимая, что нужно что-то сказать, я обвел взглядом Йока и громко произнес: «Здравствуйте, я Таро Уэда, тварь подохла, побег в безопасности». «Я Иори, говорящий с ручьями, рейшина этой деревни». Высокий кряжестый мужик вышел вперед и смерил меня неверящим взглядом. «Мы знаем, как тебя зовут, брат». «Но скажи, как ты смог выжить и вернуться?» Он был похож на медведя даже в своей человеческой форме. Вот не знаю, обитают ли медведи в Японии, но здесь они точно есть, и зовут их Мудзина. Ростом почти на голову выше меня, в плечах в полтора раза шире, а ладони такие, что в каждую из них, наверное, поместится задница Ким Кардашьян. Я словно в сказку попал про медведей и Машу. У мужчин в переходной форме звериная морда — Вокруг меня сейчас находилось полтора десятка медведей в плетеных доспехах. Не было только Маши, но о ней мы сейчас спросим. «Да нормально все, пожал плечами я, немного смутившись от его взгляда. «Этот урод слишком неповоротливый, и у него получилось задеть меня только один раз. Потом его забрал побег. Сожрал, если быть точнее», — добавил я про себя, поскольку вслух это говорить, наверное, не стоило. «Священные деревья никого ведь не жрут». Они только помогают, избавляют и напутствуют. «Никто здесь не сомневается в твоих силах и умениях, самурай. Но дело не в этом». Иори кивнул на побег и снова посмотрел на меня. «Синее древо запрещает нам уходить в тонкий мир рядом со своими ростками. Мы просто не можем этого сделать. Находясь в Астрале, приближаться к ним тоже нельзя. Слишком много силы разлита вокруг каждого побега. Она вредна даже для деревьев. Поэтому все побеги находятся на открытом пространстве». «Прости, я этого не знала». Виновато вздохнула стоящая справа лисица. «Да даже если бы знала», — хмыкнул я, и, глядя в глаза старейшины, пояснил. «Мне не может повредить сила синего древа. Я закрыт цепью из истинного серебра. Даже Кодама для того, чтобы поговорить, пришлось найти меня лично». «Кодама?» — удивленно выдохнул Иори. «Что-то произошло с синим древом?» «Не знаю», — покачал головой я. «Сам мало что понял. И об этом мы сейчас поговорим». «Сначала скажи, где Мика?» «Мика-охотница полтора часа назад ушла в святилище Сару. Она там часто бывает», — кивнув в сторону леса, пояснил Иори. «Молодая волчица пытается вернуть хозяина леса, только пока у нее ничего не выходит». Одновременно с этими его словами справа донесся шум, и на площадь выбралась целая делегация. Первыми появились два десятка йокой. Пройдя немного вперёд, оборотни разошлись в стороны, и я увидел своих». Нори, Асуку, Иоши и Кояму с десятком телохранителей. Брат выглядел на 10 баллов по пятибальной. В расшитый золотом Дзимбаори, автор напоминает, что Дзимбаори японская походная накидка, роль жилета, один из элементов поздней самурайской одежды, разновидность накидки Хаори. Без шлема, с огромной канабу на плече, он был похож на тех героев из легенд, о которых он так много читал. К слову, свою жуткую дубину Нори научился убирать в астральный карман. Сейчас он этого делать не стал, справедливо рассудив, что с ней он будет выглядеть намного эпичнее. А сука, в отличие от мужа, походила на Элли, впервые попавшую в изумрудный город. Со стороны было видно, что девушка еще не до конца пришла в себя, но это не мешало ей восхищенно хлопать глазами и крутить головой. Иоши, как всегда в таких случаях, выглядел немного пришибленным. Енот шел следом за Нори, с опаской озираясь по сторонам и стараясь не смотреть на трупы соплеменников которые Йокой сложили возле побега. При виде меня и Эйки в глазах у Иоши мелькнуло вселенское облегчение. И он, махнув нам лапы, устало оскалился. «Это ясудо Нори, император и мой брат», пояснил я старейшине. «Люди вспомнили о давних договорах. Армия Империи собирается в лагере неподалеку от Синего леса». «Да, я уже знаю, что люди пришли». Иори тяжело вздохнул. «Предсказанные в книге начал начинают сбываться». «Значит, главная битва за лес произойдёт очень скоро». Мудзина кивнул мне и, шагнув навстречу прибывшим, торжественно произнес: «Я, Иори, говорящий с ручьями, старейшина минами Гучи, приветствую вас на нашей земле. Люди сегодня пролили здесь свою кровь, и мы этого никогда не забудем». «Приветствую тебя, Иори Доно». Брат остановился в трех метрах напротив Мудзины и ответно кивнул. «Я, Нори Ясудо, император». Мы пришли, чтобы помочь Йокой очистить северный лес от твари владыки Нижнего Мира. Впрочем, хватит официоза. Брат кивнул себе за спину. У нас раненые и убитые, о них нужно позаботиться. Да, я сейчас распоряжусь. Киори кивнул и, подозвав стоящую неподалеку Кицуны, принялся раздавать указания. Одновременно с этим Нори посмотрел на меня и, вопросительно приподняв бровь, поинтересовался: Ну что, брат, ты нашел свою женщину? Она отправилась в святилище Сару. Кивнув в сторону недалекого леса, пояснил я. «Мы с Йокой сходим за ней, а вы подождите нас здесь». «И меня! И меня возьмите с собой! Я тоже Йокой!» Воскликнула Асука и, хлопнув ресницами, посмотрела на Нори. «Мне же можно прогуляться по лесу?» «Ну, если Таро тебя возьмет", Сдерживая улыбку, пожал плечами брат. «Ага, попробуй её не взять!» — хмыкнул я. «Она ведь тоже вроде бы Йокой!» «Что значит «вроде бы?» Махнув хвостом, картинно нахмурилась девушка. В этот момент старейшина резко обернулся к нам, и взгляд его мне совсем не понравился. «Что произошло?» — выдохнул я, уже примерно зная ответ. Мертвые подступают к святилищу Сару», — глядя мне в глаза упавшим голосом пояснил Иори. Еще два бадмонта и полторы сотни скелетов. Мика уходить отказалась. Сказала, будет защищать храм. Ну да, я должен был догадаться, что Сет захочет уничтожить святилище хозяина леса». Для змеи этот храм как бы не важнее побега. Возможно, вся движуха здесь была лишь отвлекающим маневром. Впрочем, еще ничего не поздно. Я очень на это надеюсь. Меня к ней! Дырой! Быстро! рявкнул я и нашел взглядом кошку. Неко, давай на плечо! Мы уходим! На! По взгляде старейшины мелькнуло отчаяние. Он посмотрел на побег, потом на меня. Но отсюда же! Мне можно! не дал договорить ему я. Ты разве забыл? Хорошо. Иори кивнул, после секундного колебания, шагнул вперед и положил мне на плечо свою огромную лапу. Переход произошел быстро и без неприятных последствий. Перед глазами на пару секунд стало темно. В лицо пахнуло свежестью осеннего леса, и я услышал яростный рев. Обернувшись быстро, оценил ситуацию, перекинулся в лес и рванул подруге на помощь. Храм Сару был тем самым святилищем, которое мне показала Кодама. Два десятка деревьев, четыре обхвата. Крыша из переплетенных крон, алтарь и развешенные семенава. И да, старейшина все передал правильно. Сюда пришло два Бадмонта и полторы сотни мелких уродов. Твари появились из леса того, что за озером, и сразу же направились к храму. Мика, не таясь, вышла навстречу и встала на пути у чудовищ. Глупо, но, видимо, она понимала, что если Бадмонта разрушат храм Сару, война будет проиграна здесь и сейчас. С Микой вышли еще трое йокой. Мудзина и две Кицуны, очевидно, служители этого храма. Все трое стояли широким полукругом за спиной у волчицы. Четыре маленькие фигурки и два чудовищных монстра с группой поддержки. Сука! Но почему всегда так? По закону подлости я появился у леса за храмом, в четырех сотнях метров позади Йокой. В момент моего появления защитники атаковали переднего бадмонта заклинаниями. Яростно взревев чудовище перешло с шага на бег. Второй Бодмонта, на секунду замешкавшись, побежал следом за первым, и стало понятно, что мне уже не успеть. Уходите! На бегу проорал я. Неко! В ближнего! Помогу! Меня, кроме кошки, никто не услышал. Йокой и не подумали отступать. Кицуны и Мудзина выхватили из ножен оружие и быстро пройдя вперед, встали по обеим сторонам от волчицы. Мика взмахнула руками и швырнула в переднего Бодмонта зеленую ленту. Все это я видел, как в замедленной съемке рывками приближающаяся спины Йокой, сорвавшуюся с плеча Бака Неку и летящая в тварь заклинания. Кровь стучала в висках вместе с ненавистью. Волна дикого первобытного ужаса катилась за мной по пятам. «Столько пройти, выжить и не успеть в последний момент. Ведь я себя не прощу, если Мика погибнет. Каких-то жалких сто метров. Бадмонта их просто раздавит. Впрочем, судьба в этот раз решила распорядиться иначе. Иоши не просто так говорил, что моя женщина очень сильная Йокой. Брошенное микой заклинание опутало чудовищу передние лапы, и Бадмонта, захлебнувшись ревом, рухнул на траву в 20 метрах от Йокай. Волчица тут же выхватила клинки и вместе с остальными бросилась к поверженной твари. В свете заходящего солнца сверкнула обнаженная сталь. У них получилось ударить только по паре раз, и не было видно, нанесли ли эти атаки хоть какой-нибудь вред. Уже в следующую секунду Бадмонта ударом лапы отшвырнул в сторону медведя и одну из лисиц, вскочил на ноги и мгновенно определив главного врага, бросился на Оками. В этот момент до него наконец долетела моя бака Неко. Чудовищный удар в морду потряс страшилище, и оно, безвольно мотнув башкой, снова завалилось на траву. Второй Бодмонта, заметив в воздухе кошку, остановился и, встав на задние лапы, начал поднимать передние. Очевидно, решил не рисковать и атаковать издали заклинанием. «Назад!» — проорал я, пробегая под крыши святилища. «Все назад!» Призвав на бегу меч и разорвав висящую на пути Семенава, я выбежал из храма и рванул к лежащему на траве Бадмонта. «Двадцать метров! Десять!» Рывком отшвырнув за спину замешкавшуюся волчицу, я подскочил к лежащему на траве монстру и силой опустил меч на его голый череп, мыстя за только что ужас. Райто с гулким треском проломил грязно желтую кость и расколол башку чудовища надвое. Лапы твари конвульсивно дернулись. За спиной что-то закричали екой, ни секунду немедляя я вырвал из раны меч и прыгнул навстречу второму бодмонта, чтобы прикрыть с собой остальных. щит одновременно с этим мяукнула неко и повесив простыню спряталась у меня на плече. Мгновение спустя конус тьмы снес поставленную кошкой защиту и плеснул в меня пару ведер отвратительно пахнущей слизи. Выматерившись с досады я побежал к атаковавшему нас чудовищу, но этот бодмонта оказался самым умным из всех. Не пытаясь больше читать заклинания, он упал на передние лапы и исчез. «Просто обляпал меня дерьмом и свалил! Вот же урод!» Остановившись и тяжело дыша, я убрал меч, вытер с лица вонючие капли, затем указал рукой на неспешно бредущих от озера скелетов и мысленно произнес: «Нэко, они твои!» Не говоря ни слова, кошка слетела с плеча и улетела развоплощать оставшуюся нежить. Я посмотрел ей вслед, пару раз глубоко вздохнул, пытаясь восстановить дыхание и... Вдруг понял, что отчаянно трушу. До такой степени, что боюсь обернуться. Нет, я уверен, что Мика осталась такой же. Но не так я представлял себе эту встречу. Да, наверное, белого коня в лесу не найти, а цветы ёкой не дарят. Но какой уж тут задницу конь. Пропахший мертвечиной, заляпанном слезью доспехе, с трясущимися ногами, я совсем не походил на принца из сказки. И конь бы тут ничем не помог. Впрочем, она же не дура. Должна понимать. Сделав над собой нечеловеческое усилие, я обернулся, нашел взглядом Мику и забыл, как дышать. Оно совершенно не изменилось. Стало еще прекраснее, чем в нашу первую встречу. В плеченом доспехе копной пепельных волос, из-под которых торчали аккуратные ушки, клинки опущены к земле, в огромно голубых глазах неверие, удивление и. радость. Все и уже были на ногах. Мудзина оскалился и часто дышал. Ему, видно, прилетело не слабо, но все живы и ладно. нака если что, вылечит, а мне сейчас не до них. Заметив мой взгляд, Мика на секунду нахмурилась, но затем глаза девушки просияли. Она убрала в ножные клинки, подошла и, остановившись в нерешительности в двух метрах напротив меня, потрясенно произнесла. «Ты?» «Ну да», — покивал я. «А кого ты еще тут ждала?» Я скучал и прости, что в таком виде. Да какое мне дело до того, как ты выглядишь? Мика приблизилась и, прижавшись, уткнулась лбом мне в плечо. Ты все же пришел, и я могу только представить, как труден был твой путь домой. Но ты здесь, значит, у нас, у нас у всех появилась надежда. Но смущенный ее словами, я пожал плечами и улыбнулся. Как бы я мог не прийти? Лисы ведь тоже умеют улыбаться, и... Блин, как же классно стоять вот так рядом с ней, вдыхать ее запах и ни о чем больше не думать. Полгода прошло с той ночи в усадьбе, а я чувствую себя так же, как и тогда, пришибленным и безумно счастливым. «Да». Словно прочитав мои мысли, Мика отстранилась и, смерив меня взглядом, улыбнулась в ответ. «Тот мальчишка, с которым я соединила свою судьбу в усадьбе Кавасаки» превратился в серебристого лиса, способного одним ударом меча упокоить костяное чудовище. «Тот мальчишка никуда не исчез». Я хмыкнул и перекинулся в человека. «Лис просто бегает быстрее, а мне нужно было успеть». «Я думала, что мы не переживем этот бой. И если бы не твоя помощь...» Мика шагнула ко мне, закинула руки на плечи, коснулась своими губами моих и прошептала. «Спасибо». «Значит, все у нас в силе?» Глядя ей в глаза севшим от волнения голосом прошептал я. «Ты не передумала?» «Чего это я должна передумать?» Девушка улыбнулась. В глазах ее мелькнули веселые огоньки. А мне вдруг стало не по себе. Ведь это неправильно. Она же не знает про Хону и Ату. В подобных ситуациях нельзя не договаривать с любимым и близким. И как бы ни относились к такому Йокой, я обязан ей все рассказать. Сейчас только соберусь с духом и... Слушай, а как у тебя получилось остановить заклинание этой твари? И что произошло со скелетами? Не заметив моего состояния, Мика кивнула в сторону озера и вопросительно приподняла брови. Ты ведь к ним даже не приближался. Заклинание остановило берег, а скелетов разуплатила Неко. Все еще думая о своем, я кивнул на подлетевшую кошку и попросил ее: Покажись! Ого! При виде девочки Мика удивленно вскинула брови. Затем отвесила легкие поклон и произнесла. «Здравствуй, Некодона!» «Я Мика-охотница!» «Здравствуй!» Кошка изобразила в воздухе к Никсон и, облетев вокруг Мики, зависла над моим левым плечом. «Таро про тебя рассказывал, и я рада, что вы друг друга нашли!» «Она ничего не помнит из прошлой жизни!» Кивнув на кошку, пояснил я. «Здесь, в лесу, память должна вернуться!» «Уже немножко вернулась!» указав на святилище, промурлыкала кошка. «Сора, о которой ты спрашивал? Она была первой старейшиной Мина Мигучи. Ее убил Бодмонта. Не помню только когда». «Сора, утренняя роса? Бакенеко? Ты же говоришь про нее?» Глядя на Неку, поинтересовалась волчица. «Родная сестра Аты Проклятой, которая погибла в бою за Северный лес? Прадед рассказывал мне, что Сора сама до последнего не верила, что ее сестра оказалась предательницей. Не помню ее полного имени. Некун наморщила лоб и покачала головой. Но, наверное, это она. А-то никого не предавала, мысленно выдохнув и, собравшись, наконец, с духом, произнес я. Она была моей женщиной. И я видел ее в своих снах. У них с Сару сама была договоренность. Ата должна была привести Сигета в ловушку, но что-то пошло не так. А еще я думаю, что ее можно как-то вернуть. А еще есть хона воровка. И она тоже со мной. Я не знаю, что ты по этому поводу скажешь, но врать и не договаривать не хочу. Ты ведь мне очень нужна. Я заметила на тебе метку девятихвостой, и уже поняла, что ты времени зря не терял. Мика хмыкнула и нахмурилась. Только что тебя так напрягло? «Ну, как же?» Я смутился и опустил взгляд. «А ты, Хона, тоже со мной. Я не знаю, как ты к этому отнесешься. Сказал и словно прыгнул в бездонную пропасть, да дрожа боясь услышать ответ. «Да, а то, как выяснилось, была Бака Неко. И тут вроде полный порядок. Да, у Йока и все не так, как у людей. Но я же наполовину человек. Там, на земле, у меня и одной-то женщины не было. А тут, вот за что мне еще и эти страдания». Ты не о том переживаешь, милый. В голосе Микки мелькнула ирония. Мы-то между собой договоримся. А вот тебе придется непросто. Три любимые женщины это большая ответственность. Так ты не будешь против? Подняв взгляд на Мику, выдохнул я. Мы поговорим об этом позже, махнув хвостом, хмыкнула девушка. В любом случае, нужно послушать, что скажет нам синее древо. Вот выслушаем его, и тогда все обсудим. А сейчас пойдем. Расскажешь мне о том, что происходит за пределами леса и о своих дальнейших планах? Одновременно с этими ее словами вдалеке возле леса появилась целая толпа народа. Люди и йокой, примерно две сотни бойцов, очевидно, добежали до леса и дорогой отправились нам на помощь. Заметив среди прибывших Нори, Асуку и Эйкус, и Оши, я улыбнулся, взял Мику за руку и повел ее в сторону храма. Пойдем, я обо всем тебе расскажу и заодно познакомлю со своими друзьями.